Пятое. Минин и Пожарский. Потомки Всеволода Третьего из рода владетельных князей Стародубских Пожарские получили прозвание от городка Пожар, прежде называвшегося Радогость и переименованного после того, как его сожгли татары. За Дмитрием Михайловичем не знали ни одного блестящего дела, где бы он блеснул воинскими талантами, чтобы внушить особое доверие согражданам. Придворная бещина при Борисе и стольник по польскому чиноначале, установленному вторым Дмитрием, он тихо и незаметно переживал, покоряясь судьбе, превратности смутной поры. Служа Годунову, он не воздержался от внесения своего имени в список доносчиков, которых расплодила вокруг престола подозрительность этого государя. Россия того времени не знала безупречных людей, да и водились ли таковые когда-либо в других странах. По крайней мере, в пользу Пожарского говорила относительная прямота его поведения. Его не видали ни в Тушине, ни в не под Смоленском он ничего не просил у Сигизмунда и даже после Клушина оставался верным Шуйскому. Впоследствии он сражался рядом с Лепуновым и Зарудским, но раны избавили его от предосудительной близости с казаками. Происходя из обедневшего рода, он лично получил довольно значительное состояние от щедрот царя Василия, что тоже говорило в его пользу. Да иной выбор очень затруднил бы нижегородцев. Московия была бедна знаменитыми полководцами. Из круга более блестящих воевод Шереметьев был заперт в Москве, Шейн и В.В. Голицын попали в плен Хотя Пожарский, и будучи главнокомандующим, не проявил талантов полководца, которых не сулило его прошлое, во всяком случае он вполне оправдал свое избрание. Следует отметить, что он принял его не без сопротивления, с искренней скромностью выражая сожаление, что нет князя Голицына, которому он охотно уступил бы. Первое место. Со своей стороны он предложил Минина собирателям военных налогов, и мясник тоже отклонял от себя эту тяжелую обязанность, но вынужденный принять ее, он проявил такую твердость и энергию, что они по временам казались чрезмерными и вызывали много жалоб. Если понадобится, мы продадим наших жен и детей. Будто бы сказал он, и некоторые историки думали, что он буквально исполнил это обещание и тем способствовал развитию крепостного права. Это весьма сомнительно. Отдельные случаи сопротивления могли вызвать кое-какие суровые меры, но в общем все-таки постановление тяглых городской общины Нижнего возбудило, по-видимому, Великую готовность к добровольным пожертвованиям. Часто отличались щедростью последние бедняки, дававшие больше, чем от них требовали. Одна вдова пришла сказать: У меня есть 12 тысяч рублей, а детей у меня нет. Вот 10 тысяч. Располагайте ими. Можно с уверенностью утверждать, что с начала до конца. Скромный мясник, как его называли, был душою главным двигателем и руководителем великого дела. Вооружив население Нижней Волги и собрав несколько отрядов из дворян, которые, будучи изгнанные одни поляками из Смоленской области, другие за Рудским, из Дорогобужа и Вязьмы, бродили, ища пристанища, в какой именно день трудно установить, но не позже, а скорее раньше, февраля 1611 года. Минин и Пожарский разослали по всем областям грамоты с вполне определенной программой действий. Они открыто высказывались против казаков, затевавших новую междуусобную войну нечестивым намерением возвести на престол Марину и ее сына. Одинаково отвергая варенка, короля польского и всех их соперников, искавших престола беззаконного права, они желали, чтобы вся русская земля, правильная и полно представленная выборными, занялась избранием государя, кого нам Бог даст. А пока нужно соединиться против поляков и не давать казакам, «Дурна, никакого делайте». Это было все, и этого было вполне достаточно. Скромная, как и сами ее составители, эта программа оказалась удачной именно потому, что ничего не предрешая, не оскорбляя других честных убеждений и не нарушая достойных уважения интересов, она могла объединять, всех благомыслящих и доброжелательных. Призыв услышали. Из Коломны, из Рязани, из окраинных уездов толпами шли новобранцы, в том числе немного казаков, но казаков добрых. Весьма широкообъемлющий этот термин прилагался обыкновенно ко всему гулящему люду государства. А под Москвой в это время худые казаки еще раз разъярили тех, кто объявлял их злейшими врагами Отечества. Когда Сидорке удалось водвориться в Обскове, Заруцкие и Марина, потеряв голову из-за своего обманутого честолюбия, решились признать это новое воскресение Дмитрия. И 2 марта 1612 года все войско, стоявшее под стенами столицы, присягнула бывшему дьякону. А поляки, как бы соперничая в безумии со своими противниками, как будто отвечая на их нелепую выходку, совершили новое самоубийство. Взбунтовавшись из-за задержки в выдаче обещанного рядовым жалования или приняв участие в сорах начальников войска Гонсевского и даже Хаткевича, В январе 1612 года перешли от конфронтации к дезертирству. Покружив по московской территории, лучшие эскадроны вернулись в Польшу, и там принялись с лихвой вознаграждать себя захватами королевских и даже дворянских имений. К середине года, чтобы удержать на русской почве свое пошатнувшееся положение, Сигизмунд имел только два жалких обломка прежних сил. Армию призраков в Москве, приблизительно в тысячу человек, запертых и осажденных внутри Кремля, вскоре томимые голодом, чтобы продлить свои мучения, они стали прибегать к омерзительным средствам, превзошедшим все доступное воображению. А близ столицы находился... Призрак армии, великий Хаткевич, почти без солдат, держась в поле только одним обаянием своего имени. Он все еще упорно поджидал прибытия короля. Когда король прибыл, было уже поздно. К тому же он мог привезти из Варшавы в Смоленск только свою супругу, воинственную королеву Констанцию, огромный двор и несколько ксензов и ни единого солдата. А польский гарнизон Москвы, между тем, уже сдался. Таким образом, задача Минина и Пожарского значительно облегчалась. Их ополчением не довелось выдерживать таких сражений, чтобы у них серьезно оспаривали победу. Не от поляков зависело препятствие которая сначала стала между ними и Москвой, а потом надолго задержала их движение. При этом-то и обнаружился истинный характер их деятельности. Прямая дорога от Нижнего к Москве шла через Суздаль. В марте Третье ополчение готовилось двинуться по этому пути, когда узнало, что Заруцкий принимает меры – чтобы захватить Ярославль и все города Поморской области. Если бы новые поборники народного дела допустили захват северных областей, в то время, когда юго-западные оставались без защиты со стороны Польши, они подвергались бы опасности очутиться между двух огней. Упредить казаков на этой стратегической линии Таким образом, стало их первой заботой. Здесь-то и произошли решительные моменты борьбы между двумя национальными партиями, спорившими из-за права распорядиться судьбой своего общего отечества. В Ярославле же, где в течение нескольких месяцев пребывало последнее временное правительство, готовилось разрешение продолжительного кризиса историю которого, крайне поучительную, я так неполно набросал.